Сверстники Майрона, откормленные и безупречно одетые, с волосами по плечи и аккуратным маникюром, сидели в расслабленных позах с мобильниками в руках и отпускали непристойные шуточки. А их детишки лениво слонялись по клубу с портативными плеерами и видеоприставками. Их разговоры приводили Майрона в отчаяние своей абсолютной пустотой. В его время старики вели себя более степенно и не болтали почем зря, ограничиваясь тем, что обменивались новостями или бросали пару фраз про спорт. Почтенные дамы расспрашивали друг друга про детей и внуков, сравнивая своих чат с чужими и выискивая слабые места соперников. При каждом удобном случае они распевали восторженные оды своим отпрыском, хотя толком их никто не слушал. Это были всего лишь невинные стычки перед настоящим боем. Учебные маневры, где к приступу самомнения смешивались с чувством безысходности. Обеденный зал в клубе выглядел так, как ему и полагалось. Пафосным дальше некуда. Зеленые ковры, тяжелые занавеси, похожие на домашний велюровый костюм, золотые скатерти на красном дереве, цветочные вазы, развешенные где попало, и ряды тарелок, бестолково расставленные на столах. Майрон помнил, как в детстве посещал здесь... Подготовительный класс, оформленный под спортивный клуб с музыкальными автоматами, афишами, флажками, бейсбольным тренажером, баскетбольной корзиной, рисунками 13-летних мальчишек, воображающих себя художниками. 13-летние мальчишки — вообще самые противные и несносные создания на земле. Если не считать киношных адвокатов и музыкальной группой, выступавшей на местных свадьбах, чей солист, упитанный паренек — дарил детям серебряные доллары в кожаных чехольчиках, на которых красовался телефонный номер этой самой группы. Но все эти сценки и вспышки памяти были слишком короткими и поэтому чрезмерно упрощенными. Майрон и сам это осознавал. Его воспоминания о клубе всегда выглядели однобокими. Насмешка, вперемешку с ностальгией, хотя он помнил и другие случаи, когда ребенком приходил на семейные обеды, в сдвинутом на бок пристегивающемся галстучке, и мать посылала его в святая святых, в мужскую комнату, где над картами плыл сигаретный дым, и его дедушка Поп-Поп, общепризнанный глава семьи, принимал его в свои крепкие объятия, среди шума и гомона грубоватых соседей, облаченных в слишком яркие и слишком тесные рубашки полу, соседей, которые не обращали на малыша внимания, потому что к ним приходили собственные внуки, и тем самым одного за другим выбивали их из игры. Эти люди, которых он так безжалостно критиковал, были первым поколением переселенцев, прибывших прямиком из России, Польши, Украины и других негостеприимных мест. В новом свете они оказались только потому, что им пришлось бежать. От нищеты, от прошлого, от собственного страха, и это бегство завело их очень далеко. Под их пышными прическами и дорогими побрякушками скрывались бдительные стражи, настороженные и чуткие, всегда видевшие на горизонте угрозу нового погрома и готовые, как разъяренные медведицы, при первой же тревоге насмерть сражаться за своих детенышей. Отец Майрона сидел посреди малого обеденного зала в желтом кресле из искусственной кожи и казался здесь не более уместным, чем муфтий на верблюде. Он не принадлежал к этой компании. Ни теперь, ни раньше. Отец не играл в теннисы, в карты. Он не плавал в бассейне, не завтракал, не пил коктейли и не обсуждал ситуацию на бирже. Он пришел сюда в своем рабочем костюме. Уголь на серых брюках, мокасинах и белоснежной рубашке поверх белой футболки. У него были темные глаза, смуглая кожа, и нос выдавался вперед, как дружески протянутая рука. Удивительно, но отец никогда не состоял членом клуба. Зато его родители были в числе основателей, а если говорить о поп-попе, 92-летнем старце, погрузившемся в полурастительную жизнь, после того, как его богатая биография разбилась, а болезнь Альцгеймера не только были, но и оставались. Отец ненавидел это место, но приходил сюда из почтения к своему отцу. Вернее, иногда заглядывал. Считал это небольшой платой за уважение к родителям. Заметив его, отец встал. Медленнее, чем обычно. И Майрону вдруг бросилось в глаза, как помолодело общество. Отцу теперь было столько же, как тогда поп-попу. Его черные волосы выцвели и стали тусклыми серыми. Он выглядел почти стариком. Неприятное открытие. «Эй, сюда!» — крикнул отец, хотя Майрон прекрасно его видел. Он начал прокладывать путь среди вечно жующих или болтающих членов клуба, в основном холеных женщин с крошками салата на мокрых губах и бокалами, испачканными губной помадой. Они провожали его цепкими взглядами по трем причинам. Меньше сорока мужчина не женат. Оценка достоинств будущего зятя. Не обязательно для своих дочерей, а так на всякий случай. Кумушки из местечка всегда на страже. Майрон обнял отца и поцеловал его в щеку, как обычно. Щека по-прежнему была восхитительно грубой, хотя кожа начала заметно обвисать. Его окатило запахом знакомого одеколона, приятным, как горячий шоколад холодным утром. Отец ответил на его объятия, выпустил и снова обнял. Такие нежности тут никого не удивляли. Здесь частенько разыгрывались похожие сцены. Мужчины сели. На столовых салфетках красовался узор в виде поля для гольфа с 18 лунками и фигурной буквой «О» посередине. Эмблема клуба. Отец взял огрызок зеленого карандаша, такие используют гольфисты, и стал записывать их заказ. Так здесь принято. Меню за 30 лет почти не изменилось. Мальчикам Майрон всегда заказывал «Монте-Кристо» или «Сандвич Рубен». Теперь он решил взять бейгл с лососем и сливочный сыр. Отец все это записал. — Ну как, — начал отец, — пришел в себя после возвращения. — Да, спасибо. — Ужасная новость про эсперансу. Она невиновна. Отец кивнул. — Мать сказала, тебя вызывают в суд. — Да, но я ничего не знаю. — Слушай свою тетю Клару. — Она мудрая женщина всегда была такой даже в школе ее считали самой умной девочкой в классе хорошо подошла официантка отец протянул ей заказ он посмотрел на майна и пожал плечами уже конец месяца до 30 числа надо использовать квоту поп-попа я не хочу разбрасываться деньгами тут довольно мило отец скорчил гримасу он взял кусочек хлеба намазал его маслом и отложил в сторону Потом поерзал в кресле. Майрон не спускал с него глаз. У отца явно было что-то на уме. «Значит, вы с Джессикой разошлись». За все годы, пока Майрон встречался с Джессикой, отец ни разу не заговаривал с ним на эту тему. Он вообще не задавал вопросов. Спрашивал только, как у нее дела, чем она занимается, о чем будет ее следующая книга.